Глава 12. В зеркальном лабиринте. К концу лета, всего через два месяца после начала расследования, Уайт начал подозревать, что в его команде завелся крот. Когда один из агентов допрашивал жуликоватого местного адвоката, по информации осведомителя, пытавшегося задушить правительственное расследование, тот продемонстрировал шокирующую осведомленность о внутренней работе над делом. В конце концов он признался, что видел часть отчетов в бюро имел возможность ознакомиться и с другими. Расследование долго страдало от утечек и саботажа. Один агент жаловался, что информация, содержавшаяся в отчетах, немедленно становилась достоянием посторонних, бесчестных людей. Федеральный прокурор, которому бюро предоставляло отчеты, обнаружил, что они исчезают прямо из его кабинета. Нарушение тайны следствия ставило под угрозу жизни агентов и порождало у чиновников тайные сомнения в лояльности друг друга. Так другой федеральный прокурор потребовал, чтобы ни одной копии его отчета не выдавали никому из представителей штата Оклахома. Возможно, самой большой угрозой была попытка двух частных детективов, в том числе одного из агентства Бёрнса, раскрыть главного осведомителя бюро, Келси Моррисона. Они слили нескольким местным должностным лицам информацию о том, что Моррисон работает на федералов а потом дошли до того, что задержали его по сфабрикованному обвинению в ограблении. Бергер назвал поведение одного из сыщиков достойным осуждения и заведомо вредящим нашему расследованию. Препятствование установлению истины, заметил он, казалось, единственной целью этих детективов, и добавил, кто-то должен был им за это платить. Агент докладывал, что, выйдя из тюрьмы, Моррисон выглядел напуганным до безумия. На одной из встреч он умолял агентов добраться до этих сукиных сынов, имея в виду убийц, прежде чем те доберутся до него. Агент Бергер предупреждал Моррисона «Остерегайтесь обмана и ловушек». Уайту иногда приходилось встречаться с командой среди полей, и все крались в темноте, словно беглецы. Агенты в последнее время ощущали слежку, и он советовал своим людям, если их раскроют, «Не теряйте голову и, по возможности, избегайте насилия». Предельно ясно дав понять, что они должны иметь при себе оружие, он добавил. «Но если придется сражаться за жизнь, сделайте все как надо». Уайт обнаружил, что блуждает в зеркальном лабиринте. Его работа больше напоминала шпионаж, а не уголовное расследование. Кроты, двойные, а возможно и тройные агенты. Наибольшие подозрения вызывал частный детектив Пайк. Еще раньше к агенту Бергеру обратился некий джентльмен и представился посредником Пайка. Агенты знали, что тот был нанят Уильямом Хейлом для расследования убийств Осейджи в 1921 году, но отказался от дела после того, как не смог добиться результата. Посредник, однако, утверждал, что на самом деле Пайк умолчал о важной информации, обнаруженной им в ходе расследования. Он установил личность третьего человека, замеченного с Брайаном и Анной незадолго до ее убийства. Агент Бергер писал, что Пайк, по-видимому, установил этого третьего и разговаривал с ним. Однако посредник дал понять, что Пайк поделится информацией только при условии выплаты ему огромной суммы. «Ясно, что дело тут нечисто», — добавлял Бергер. Агенты через посредника потребовали, чтобы Пайк явился сам, но он не подчинился, с очевидным намерением вымогать деньги и препятствовать правосудию. Агенты начали охоту на Пайка, чье последнее известное место проживания находилось в Канзас-Сити. «Пайка надо найти и схватить», — писал агент Бергер. Он изменил свой адрес вскоре после того, как стало известно, что мы его ищем. Мы уверены, что ему заплатили, чтобы он скрылся. Вскоре Пайка поймали по подозрению в совершении разбойного нападения в Талсе. Загнанный в угол, он назвал имя местного картежника. Агентам удалось подтвердить, что в ночь на 21 мая тот был в одном из нелегальных баров с Брайаном и Анной. Тем не менее, дальнейшее расследование показало, что картежник вернулся домой слишком рано, чтобы быть тем самым третьим мужчиной. Казалось, агентов снова обвели вокруг пальца. Однако они продолжили работать с Пайком, давить на него, и тот постепенно начал раскрывать тайную подоплеку дела. Выяснилось, что его никогда не нанимали для расследования убийства Анны Браун. В действительности, его попросили скрыть местонахождение Брайана в ночь преступления. Пайк рассказал агентам, что должен был сфабриковать доказательства и найти лжесвидетелей, состряпать алиби, по его выражению. Более того, он утверждал, что приказание ему отдавал непосредственно Уильям Хейл. По словам Пайка, его наниматель всячески избегал говорить прямо, что Брайан причастен к убийству Анны, однако это было ясно из того, о чем Хейл просил. «Если сыщик говорил правду...» Это означало, что Хейл – образцовый поборник закона и порядка, самый стойкий защитник Молли Бергхарт, все эти годы лгал. Пайк, однако, не мог дать ответ на вопрос, который интересовал Уайта больше всего. Хейл просто защищал Брайна или сам был частью более сложного и гнусного замысла? Однако частный детектив раскрыл и еще один поразительный факт. На его встречах с Хейлом и Брайаном Иногда присутствовал еще один человек, Эрнест Бергхарт. Пайк добавил, что тот старался никогда не обсуждать это дело и вообще не разговаривать с ним в присутствии жены Молли. Тайны вокруг семейства Бергхарт множились и множились.